благодарности. Рассказ «Эрциане. Триумф любви» был написан в 2019 году для конкурса «Романтика космоимперии. Полёт мечты» по мирам Эль-Бланк. В 2020 году вошёл в одноимённый сборник от издательства Ренаме. Выражаю признательность Эль за подаренную возможность создать в её вселенной свою планету Эрциан. Это был интересный опыт и увлекательное путешествие. Благодарю свою семью за терпение, понимание и любовь.